Глава шестая. Минут через десять в комнату вошла фиалка. Чистая, в хорошей одежде и даже накрашенная. Спину я уже успел прикрыть, чтобы она ее не увидела, но двигаться было крайне сложно. Тот удар я буду помнить всегда. Ощущения от него засели в моей голове. Это не просто удар плеткой. Старик вложил в него всю свою злость и немного боевых искусств. В этом я уверен. Не может один единственный удар оставить такие последствия. Кто-кто, но я успел ощутить многое на своей шкуре в прошлый раз. Очень многое. Но пора отринуть прошлое и заняться настоящим. Господин, почему вы оказались в комнате наказаний? Ага, значит, старик намеренно отправил ко мне фиалку Анилу. И место выбрал идеальное устроил показательную порку и показал сестре, которая ни за что не должна узнать. «Хотя, погодите, почему это?» «Дирка Дракович был тираном, и даже если любил матушку, такое поведение недостойно мужчины. Дети не виноваты в том, что они родились на свет. И уж точно, они не должны нести за это бремя». «Давайте я помогу, вам же трудно двигаться». И она подставила мне свое плечико. «Да уж всего один удар. Один, а я еле переставляю ноги. Боюсь даже представить, насколько сильны эти мастера и то, с чем предстоит столкнуться в будущем. От этих мыслей кровь стынет в жилах, но не от страха, а от возбуждения. Очень мне хочется на все это посмотреть». «Фиалка, ты забыла, как я просил называть меня, когда мы наедине?» Мы двигались довольно медленно, ведь переставлять ноги для меня сейчас была сплошная мука. В голове крутились мысли. «Когда мне сказать ей о том, что она моя старшая сестра?» «В принципе, не вижу ничего плохого, чтобы сделать это сейчас. И плевать я хотел на мнение дедушки на это». «У меня есть для тебя одна очень важная информация, и я уверен, тебе будет интересно о ней послушать. Она касается нас с тобой». «Лотус». На мгновение девушка запнулась, произнеся мое имя. «Все-таки вот так, сходу, ей тяжело выполнить мой приказ. Вот только следующие ее слова были полны решимости». «Скажите, это сильно важная информация?» «Если она может подождать, то, может, вы скажете ее позже?» И смотрит на меня щенячими глазками. «Да уж, с чего бы ей просить меня об этом?» Довольно странная просьба, особенно учитывая тихий характер девушки. Неужели Лу ей наговорила всяких глупостей? Девушка хоть и помогала мне передвигаться, но ее постоянно потряхивала. От страха или... Ладно, оставлю это на потом. Если она так просит, то выполнить ее просьбу – это меньшее, что я сейчас могу для нее сделать. Хорошо, оставим это на потом. В этот момент мы как раз добрались до моей комнаты, где прямо посередине стояла огромная деревянная бадья, от которой исходил пар и очень сильный аромат разных трав. Все это помешивало Лу, и стоило нам войти, как она улыбнулась и заговорила. «Господин Лотус, глава приказал приготовить для вас эту целебную ванну, настоянную на 72 травах. Она должна помочь вам восстановиться к завтрашнему утру». Последние пару минут мне было сложно даже ноги передвигать, поэтому без всякого стеснения я позволил девушкам раздеть себя до гола. Они краснели, но то и дело бросали ехидные взгляды вниз. Я только хмыкал в этот момент. Стоило мне с помощью двух девушек опуститься в воду, как все тело, как будто пронзили тысячи иголок. Но это было приятно. И, кстати, Лу тоже говорит со мной формально, хотя в прошлый раз у нее с этим проблем не было. Как только я удобно уместился и прикрыл глаза, она заговорила. «Разрешите довольно личный вопрос, господин?» «Я же просил обращаться ко мне по имени в те моменты, когда мы наедине. Формальное общение меня немного напрягает. Мне было настолько приятно, что глаза открывать желание не было от слова совсем. «Спрашивай, постараюсь ответить. «Еще сегодня утром у вас не было такого шрама на спине?» Она на несколько мгновений замолчала, а я внутренне напрягся. Видимо, последствия того удара оказались намного сильнее, чем я предполагал. «Извините, если задала такой бестактный вопрос». «Ничего, все нормально», – я задумался. «Как можно им объяснить так, чтобы выглядело наиболее правдоподобно? Говорить чистую правду не хочется совершенно». Хотя ничего позорного в этом и не вижу, но такие вещи должны оставаться только в кругу семьи. Не думаю, что Драка обрадуется, если я начну говорить об этом всем подряд. Кстати, лучше сначала самому увидеть. У нас есть зеркало не в полный рост, а чтобы я мог увидеть свою спину? Да, сейчас принесу. Фиалка выбежала из комнаты, оставив меня наедине с Лу. Из огромной бадьи выглядывали только мои руки и голова. Руки. Точно. Нужно привести их в порядок. Лу, можешь мне помочь с ногтями? И закажи у поваров еду. Сразу после ванны я хотел бы приступить к трапезе. Желательно, чтобы порций было минимум четыре. Хорошо? На этот раз я все же открыл глаза. Девушка довольно странно на меня смотрела, но молчала. Как раз в эту неловкую паузу, возникшую между нами, вклинилась фиалка, неся в руках довольно большое зеркало. «Вот, Лотус, как ты приказал, зеркало!» Держа его в руках, она встала сзади меня. Немного поднявшись из боди, я обернулся и пристально посмотрел в отражение. Это был не просто шрам, а целая куча различных линий, как будто выбитых на спине. Напоминала татуировку, только выжженную огнем. «Старик, ты меня пугаешь. Что ты со мной сделал? То, что это случайность или просто последствия удара, я сомневался. Здесь что-то совершенно другое. И единственный, кто об этом знает, драка. Ничего, завтра мы встретимся, и я заставлю его открыть правду». Спасибо, можешь унести его обратно. Это не шрам, а секретное испытание нашей семьи, которое должны пройти все в клане Дракович. Обычно это происходит в 15, но, учитывая, в каком я состоянии был в то время, его отложили до этого момента. И сегодня я его благополучно прошел. Историю я придумывал прямо на ходу. Обычным шрамом такое явно не назовешь а такое объяснение может и прокатить. Тем более не думаю, что они осмелятся спрашивать об этом у кого-то, учитывая мое упоминание секретности. Кстати, Лу в комнате не было, и я, по сути, говорил это одной фиалке, смотрящей все время в пол. Стоило вспомнить об ушедшей девушке, как она сразу объявилась. «Господин Лотус, скоро вашу еду принесут в комнату, как вы и заказывали». Покалывание закончилось, и вода постепенно охлаждалась. Больше находиться в ней не было смысла, поэтому я начал вставать, и, о чудо! В этот раз мне двигаться было совсем не больно, даже больше. Я находился на волне прилива сил, и было ощущение, что могу сейчас свернуть горы и любое препятствие на своем пути». Девушки тоже это заметили ведь по сравнению с тем, как я залез в бадью и вылез из нее, были существенные отличия. «Вот ваш халат, господин», – немного поклонилась девушка, держа на вытянутых руках кусок ткани красного цвета. На привычный мне халат это мало походило, скорее на комбинезон. Но мне было сейчас все равно. Поэтому я быстро в него облачился, даже не заметив, что цветовая гамма была сильно схожа с той, которую носит старик. Хотя раньше в этом вопросе были отличия. В этот момент в комнату вошел парень в маске, везя перед собой телегу с едой. Интересно, еще одна загадка нашего клана. Впрочем, ответ на этот вопрос я узнаю в ближайшее время. Когда все было выставлено на стол, он молча удалился, низко при этом поклонившись на прощание. «И кто это сейчас был?» «Возможно, мой вопрос смог сейчас прозвучать крайне подозрительно, но он вырвался раньше, чем я успел подумать. Движение этого парня. Больше походили на убийцу, а не слугу. Да и маска. Слишком все странно». «И почему он был в маске?» «Это же ваша личная стража, господин. Все мужчины в нашем клане обязаны скрывать свои лица. И только глава и его преемник могут ходить в открытую. Это правило действует с того момента, как вы свалились с проклятием рода». Немного взволнованным голосом заговорила фиалка. «Ха, все равно непонятно». Впрочем, девушка не собиралась останавливаться и без напоминаний продолжила. Когда хотели уничтожить клан, им помешал глава, вы это уже не раз слышали. Но он не мог быть во всех местах сразу, поэтому велась тайная охота на членов клана. Их убивали в безлюдных местах, после чего выбрасывали в канаву. После этого принимались за семью, лишившуюся своего защитника. Конечно, случалось это нечасто. Драко Дракович лично следил за этим, но не мог защитить всех. После нескольких таких смертей, когда убийцу не смогли найти, и были придуманы эти маски. Их может снять только сам пользователь, и даже после смерти они активированы. При попытке снять ее с трупа, она изуродует лицо до неузнаваемости». Таким образом, убийца не будет знать, кого именно ему удалось убить. «И что, это помогало?» Звучит как бред. Но не будет знать, что ему мешает просто убивать и дальше членов клана. Да и по поводу семей и слухов можно будет узнать о судьбе погибшего, если они просочатся наружу. В общем, глупая затея, как по мне. «Конечно, ведь это не основная функция, которую она выполняет», многозначительно продолжила девушка, вызвав во мне этим интерес. «Итак, какая же главная функция?» Весь мой вид говорил о том, что я хочу знать ответ на этот вопрос, и девушка это уловила. «Аура убийцы сразу станет известна главе клана, и после этого его гнева не избежать». После пяти случаев вместе за гибель наших ребят, а там доходило до вырезаний целого клана, убийства прекратились. Но маски снимать никто не спешил, и по сей день это стало традицией и защитой от нападений. Никто не захочет быть уничтоженным вместе со своим кланом, если нападет на кого-то из наших. О, невероятно! И это было действительно нечто. Вроде говорили о том, что в этом мире нет магии, но мастера могут проворачивать подобные вещи, и это аура. Нужно тщательно изучить любую доступную информацию об этих понятиях. Старик действительно внушает уважение и страх продумать столько различных хитростей и удержать свой клан от полного уничтожения. Такие поступки заставляют восхититься дедушкой. Без преувеличений. Правда, один вопрос меня все же терзает. «Но ты мне говорила, что наш клан потерял свое место в Великой Десятке и находится в довольно бедственном положении. Но я вижу большое количество слуг и прочего. Какое наше положение сейчас, если сравнивать с другими?» На этих словах я уселся наконец за стол и показал девушкам на соседние места. Они даже с места не сдвинулись, только посмотрели как-то странно. Я же специально заказал побольше еды, чтобы узнать информацию за едой, и она явно не для одного меня. Но почему они не садятся? Или здесь ситуация как с господином? Присаживайтесь, мне одному это не съесть. Еще раз показал им рукой на свободные места и получил реакцию, аналогичную прошлой. Они остались на месте, странно на меня поглядывая. Я вздохнул, закрыл глаза и мысленно посчитал до десяти. Это мне уже начинает надоедать, будем честны. Садитесь и ешьте, это приказ. Нам есть о чем поговорить. А когда вы стоите над душой, мне кусок в горло не лезет. Но мы... Садитесь, гаркнул я. Да уж, вышло некрасиво, но девушки послушались и, наконец, уселись за стол. Только вот трогать еду не спешили, все так же, смотря на меня. По всей видимости, для них дико, что хозяин собирается есть со своими слугами за одним столом. Только не для меня. Мне на все эти предрассудки было плевать с высокой колокольни. По крайней мере, пока мы наедине. В остальное время... Пусть выполняют свои обязанности так, как считают нужными. Это хотя бы не будет вызывать так много подозрений. Ешьте, а как закончите, а расскажите мне еще о том, что изменилось за последние 10 лет. Думаю, мне это сильно поможет в дальнейшем. Девушки больше не стали возражать и с удивлением приступили к еде. Для них мое поведение было странным, а для меня их. Конечно, я понимаю, что они уже привыкли к тому, что кушать с господином за одним столом – это против правил, традиций и прочего. Но еще вчера я им дал понять, что в моем кругу они могут вести себя более спокойно. Тем более Фиалка вообще моя сестра, хоть и не знает еще этого. Если бы тогда она захотела меня выслушать, то сейчас ее статус из прислуги вырос бы до более высокого уровня. Только тогда я действовал на эмоциях, и даже рад, что она отказалась меня выслушать. Такая информация могла просочиться туда, куда не нужно, вызвав при этом совершенно ненужные в нашей ситуации шевеления. Мое глупое желание сообщить ей правду подвергло бы ее опасности, ведь дедушка не зря не вмешивался в ее личную жизнь все это время». Он ограждал сестру от любых слухов и сплетен, которые могли ей навредить. Только я сразу об этом не догадался, вспылил и начал на него наезжать. Очень незрелое поведение, учитывая мой возраст. Такое случается уже не в первый раз. И есть у меня подозрение, что это шалит частичка прошлого хозяина тела. Сильное подозрение». Примерно 20 минут была сплошная тишина, если не считать различного рода чавканий и звуков ударов столовых приборов о посуду. Девушки кушали очень аккуратно, стараясь не шуметь. Медленно и маленькими порциями. Ничего, не в первый раз мы собираемся за этим столом, поэтому давить сильно не буду. Пусть немного пообвыкнут к такому, и тогда их настороженность пройдет. Дождавшись слугу или телохранителя со слов девушек, который принес нам горячий зеленый чай, я, наконец, заговорил. Вот теперь совсем другое дело. После вкусного ужина можно и поговорить хорошо. Правда, недолго. Утром дедушка позвал меня на тренировку, поэтому... На этой ноте я замолчал. Лу о чем-то глубоко задумалась, и неосознанно в ее руке вертелся нож для масла. Она виртуозно им игралась, настолько, что даже мне было далеко до ее уровня. Наконец, заметив молчание, она ахнула, остановилась и со страхом посмотрела на меня. «А вот это обещает быть интересным. Кто ты такая, Лу?» «Я девушку всю потряхивала». Отчетливо было видно, как ей страшно, да и ее погибшая подруга, позволившая себе слишком многое в мой первый день нахождения в этом мире. А теперь еще и вскрываются такие вещи, как это. Совсем недавно она рассказывала, что обладатели двузначного имени крайне редко допускаются в боевые искусства. При очень сильном и невероятном таланте. И только в этом случае». На мой взгляд, уровень девушки, по крайней мере в обращении с ножом, очень высок, и это нельзя оставлять без внимания. Да и пора бы уже узнать об убитой мной девушке и в каких отношениях она была слу. Перестань так трястись. Если бы я хотел тебе навредить, то тебе пришел бы конец вместе с твоей подругой. Но, как видишь, сейчас ты жива и сидишь со мной за одним столом. Даже называешь меня по имени, или ты и дальше собираешься думать, что мне безразличны те, кто находится подле меня, если ты так считаешь, что я в тебе разочаруюсь. Но я. Я смотрел безразличным взглядом, хотя внутри все кипело от нетерпения. Меня одолевало любопытство, но я старательно его скрывал. Мое поведение должно настроить ее на разговорный лад. «Или дать понять. Если она не начнет сейчас говорить, то наши только начавшие складываться хорошие отношения развеется, как прах над морем, похоронив все ее надежды, которые, я уверен, у нее есть. Все зависит только от нее. И она, скорее всего, это поняла». Вздохнув полной грудью, немного заикающимся голосом заговорив. «Какая именно информация вас интересует, господин?» «У меня к тебе всего три вопроса, ответы на которые повлияют на дальнейшее отношение к тебе. Всего три. И этого будет достаточно. Устроит?» Я внимательно смотрел за ее реакцией и каждым движением. «Сейчас решается очень многое, и мои дальнейшие планы будут строиться на основе ее ответов. По крайней мере, первая их часть. «Да, более чем. На три ваших вопроса я отвечу максимально честно. Только, господин, вы же можете и больше обо мне узнать, почему именно три?» С небольшой ноткой удивления в голосе спросила она. «Да, у меня получилось ее заинтересовать и ослабить при этом бдительность. Стандартный прием в армии, когда берешь кого-то в плен». Таким нехитрым способом можно развязать язык самым несговорчивым, узнав большой объем информации, задав всего несколько вопросов. Правда, неизвестно, как придуманная во время войны схема покажет себя в этом мире. То, что это другой мир, я осознал давно. Мне достаточно всего три, улыбнулся я, глядя ей в глаза. Первый. «Кем была твоя погибшая от моих рук подруга? И какое отношение ты имела к ней?» «Мы не были подругами. Она была старшей служанкой, трехзначной, Элла», быстро заговорила Лу без всяких эмоций. «Если они даже не были подругами, тогда тот ее визг был наигранным? Или она действительно испугалась за свою жизнь в тот момент?» «Сложный вопрос, ответ на который я пока не смогу получить». «Трехзначное имя и старшая служанка? Или это здесь норма?» «Да и поведение деда в тот момент, когда он понес ее труп на руках?» «Слишком много непонятного, не вписывающегося в мои размышления». Тем временем девушка продолжила, и мне стали понятны некоторые моменты. Правда, не до конца. Она была четвертой дочерью в клане Снайдер, правда, не главной линией, а побочной, Старшая двоюродная сестра Филина. Год назад, по просьбе главы их клана, она начала здесь работать, почти сразу получив высшую из доступных должностей. Из-за этой информации я и испугалась в момент, когда вы ее убили. Понятно. Теперь все становится на свои места, хотя целиком картину даже близко не открывает. Не удивлюсь, если Филин прибыл на мою церемонию только из-за этой ситуации. Но шум подымать не стал. Хотя неизвестно, знал он на тот момент о ее смерти или нет. Да и поведение дедушки теперь очевидно. Ой, глупый поступок мог привести, а может и привел к разнообразным последствиям, вплоть до войны между кланами. Насколько я знаю, их независимый клан довольно силен, по силам не уступает великой десятке. Интересно, насколько серьезны будут последствия в дальнейшем? Ох, ситуация совсем не из приятных. Хорошо. Ответ на первый вопрос меня устраивает и проясняет многие вопросы. Следующий вопрос будет намного сложнее, и тебе следует тщательно его обдумать. Мне хочется услышать как можно больше информации, ничего не скрывая. Готово? Получив утвердительный кивок, я спросил. Я повторюсь. «Кто ты такая, Лу?» Девушка немного замешкалась, ведь мой вопрос подразумевал под собой довольно глубокий смысл и означало лишь одно. «Я хочу знать о ней, если не все, то как минимум большую часть». Правда, думала она недолго и, глотнув чая, заговорила. «Кто мои родители, я не знаю. Меня нашли мастера на одной из своих вылазок в адском лесу. Меня оставили под деревом, подложив лишь небольшую записку». «С просьбой позаботиться обо мне». «Естественно, кланы меня к себе не приняли, не зная всей родословной. Зато принял приют, в котором я и выросла». Девушка замолчала, улыбнувшись своим мыслям, и продолжила. «В приюте по достижению совершеннолетия все получают новое двухзначное имя. Поэтому нам открыты хоть какие-то возможности на существование». Но даже так, когда ты становишься взрослым, заботиться о себе ты должен сам». Первое время я была служанкой в одном из караванов, отправляемых на заставу с лесом. Там был очень неразговорчивый наемник, не состоящий в кланах, который согласился обучить меня владению кинжалами, ведь это было профильное его оружие. Полноценной ученицей мне так и не удалось стать. Но кое-какие навыки мне все же удалось перенять. В одном из путешествий на наш караван напали разбойники, и он погиб. На тот момент я пробыла с ним не меньше двух лет. Меня взяли в заложники, и если бы не вовремя подоспевшие мастера боевых искусств, я была бы уже мертва. Или продана какому-то подонку, играющемуся людскими жизнями, как пожелает. Например... «Про рабство я слышу впервые, и такая информация меня сейчас крайне интересует. Не потому, что мне нужны рабы, хотя они без этого, но об этом позже. Да и цель у меня другая по отношению к ним явно. Темные кланы в нашем городе, столице Мибоиси-Флавере, таких нет, но в других местах они все еще остались и продолжают функционировать». Они занимаются всеми преступными делами, и даже здесь есть их ищейки. Еще есть фанатики, пытающиеся возродить магию. Для этого они прибегают к человеческим жертвоприношениям. Попав к любым из них, высокая вероятность погибнуть. Очень высокая и ужасной смертью. Многие, когда надежды уже совсем нет, откусывают себе языки или заканчивают жизнь самоубийством. Лишь бы их не постигла такая участь. И я не была исключением. Если бы меня тогда не спасли, а среди спасителей был и твой отец, Дирка, я бы поступила именно так в той ситуации. То есть тебя спасли мастера, среди которых был и мой отец? Я так понимаю, это было довольно давно, лет восемь-девять назад, верно? Она утвердительно кивнула, и я задал вопрос, который ей явно не понравился, но она на него все равно ответила. «Тогда почему ты так нахально себя вела в мой первый день после пробуждения? Таким образом ты отплатила за доброту, которую получила от моего отца?» «Нет, что ты!» – быстро заговорила девушка, поняв, куда я клоню. «Еще бы!» То ее поведение было совсем отличным от того, что она сейчас мне здесь рассказывала. Эти ехидные ухмылки и прочее. Как вспомню, непроизвольно злость берет. Это все Элла. Я, как младшая, не могла сопротивляться ее приказам. Хорошая отговорка, когда с человека нельзя спросить по причине его смерти. Но так ли это на самом деле? Или ты просто настолько черствая? «Не надо так, господин, пожалуйста!» Девушка встала на колени и несколько раз ударилась головой о пол, при этом разрыдавшись. Вот сейчас у нее искренние эмоции, которые я и хотел увидеть. Послушаем, что она скажет дальше. «Если вы меня убьете или уволите, многие из детей в приюте начнут голодать. Все то время, что меня спасли, я работала здесь и отдавала большую часть денег в приют». Ведь их финансирование все меньше и меньше с каждым годом. Если со мной что-то случится, я не знаю, что с ними станет, господин. Пожалуйста, я сделаю все, что угодно, только не увольняйте меня. Пожалуйста. Да уж никогда не думал, что смогу довести девушку до такого состояния. На душе стало мерзко, ведь именно из-за меня она сейчас стоит на коленях и рыдает. Теперь мне понятна ее судьба и не думаю, что она играла или же утаивала от меня информацию. Теперь я уверен, такой человек мне будет полезен, ведь он не предаст. Сядь теперь перестань плакать. Дождавшись, пока она более-менее приведет себя в порядок и усядется на прежнее место, я продолжил. Фиалка обняла девушку и поглаживала по голове, в точности так же, как это делала Лу для нее ранее. «Последний вопрос, ответ на который решит твою дальнейшую судьбу. Ты готова?» «Да, мне нечего терять, господин». Чистым взглядом посмотрела она на меня, полностью уверенная в себе. «Что же, последний вопрос простой. Только сможет ли она правильно подобрать к нему ответ?» «Ты собираешься навредить клану Дракович прямым или косвенным способом? Отвечай быстро!» — прикрикнул я. — Нет, господин, обещаю всегда верой и правдой служить клану Дракович и вам лично, как ваша личная прислуга. Она встала и очень низко поклонилась. — И прошу простить меня за все мое прошлое поведение. Я исправлюсь и стану незаменимой для вас. — Хорошо, я тебя услышал, — задумчиво потер подбородок я. На улице уже была невероятная темень, а значит, скоро мне надо будет вставать на тренировку. Хоть мне и не удалось узнать всю интересующую информацию, разговор вышел довольно продуктивным. Но в любом случае нужно выспаться. Остальное обсудим позже, а сейчас всем спать. На этих словах обе девушки встали, поклонились и направились к выходу. Уже в дверях их догнали мои слова. «Фиалка, надеюсь, ты позаботишься о своей подруге так, как она о тебе в прошлый раз». Она кивнула, после чего они окончательно вышли из комнаты. «Ну а что? Спать, конечно. Завтра тяжелый день».